Глава 11. 16 марта 2017 года. 19:30. Ты не голодна? Или не нравится блюдо? Его всегда можно заменить на что-то другое. Юля вздрогнула, словно очнувшись ото сна, и удивлённо посмотрела на Влада. Да, она действительно больше ковыряла вилкой и овощной ризотто, чем ела. Но откуда он может это знать? Он ведь не может видеть. Наверное, она выдала своё изумление неожиданным вздохом, потому что влад улыбнулся, осторожно нащупывая на столе ножку винного бокала и пояснил: "Во время еды люди издают характерные звуки. Каждый свои, и порой они практически неуловимы, но твои, я знаю наизусть. Поэтому могу понять, когда ты не ешь. Так попросить официанта принести тебе что-нибудь другое?" "Да нет, всё вкусно." Бодро заверила Юля, хотя блюдо успело порядком остыть и потерять всю прелесть, пока она медитировала над ним. Просто аппетита нет. Ты уверена, что здорово? встревоженно уточнил Влад. Абсолютно, улыбнулась Юля. От его волнения за неё на душе от чего-то становилось теплей. Дни просто выдались напряжённые. Обычно походы в рестораны поднимают тебе настроение, поэтому мы сюда и пошли. Сегодня этот лайфхак не работает. На этот раз его тон вызвал у неё не просто улыбку, а ещё и маленький смешок. Но вообще-то Влад был прав. Атмосфера вечернего ресторана по-прежнему прочно ассоциировалась у Юли с праздником и создавала соответствующее настроение, даже в самый будний день. Но сегодня что-то пошло не так. Вероятно, если день начинается с вида мёртвой девушки примерно твоих лет, потом очень трудно прийти к приподнятому настроению. Вздохнула Юля. И тут же пожалела о своей откровенности, потому что Влад нахмурился и сокрушенно покачал головой. Прав был Андрей. Не стоило тебя брать с собой. Игорь вполне справился бы с функцией поводыря. А тебе не стоит смотреть на подобное. Да нет же, быстро отыграла назад Юля, спохватившись. Я совсем не в этом смысле. Я сама хотела поехать и примерно представляла, что могу увидеть, просто я не ожидала, что девушка будет выглядеть точно так же, как в моём сне. Согласись, это очень странно. Я даже думала над версией капитана Соболева, но ну, насчёт того, что могла видеть её раньше, но так ничего и не вспомнила. Едва ли ты могла её видеть? Уже после твоего ухода у неё в кармане обнаружили билет из автобуса москва шелкова И поскольку её нет в базе пропавших без вести в этом районе, Андрей предположил, что она москвичка. Ты могла столкнуться с ней разве что в тот же день, когда она приехала и погибла здесь? Это же было в прошлую пятницу, так? Я полдня провела на занятиях, а потом Игорь привёз меня домой, и всё. Я даже никуда не выходила, делала задания, заодно сидела с Сёмкой, потом была с тобой. Тогда у меня остаётся только один вариант. Юле почему-то очень не понравился его тон. Прозвучало в нём какое-то напряжение, словно Влад собирался сказать то, что ей скорее всего не понравится, и он это понимал. Не ошибся. В тот день, когда мы были в портале, ты очень странно себя вела. Что-то бормотала, а если верить Игорю, то при этом стояла в круге с пентаграммой и раскачивалась. А У меня нет причин ему не верить, потому что к выдумкам он не склонен. Что это было, Юль? Я Я не знаю, пробормотала она, от волнения принявшись вдвое интенсивнее ковырять вариати ризотто. Даже отправила в рот пару вилок, как будто это могло избавить её от неприятного разговора. Игорь сказал, что фигура в окне появилась не просто так, что ты позвала её? Как ты это сделала? Да не знаю я, Юля непроизвольно повысила голос. Разговор её нервировал. Или правильнее сказать, нервировали воспоминания о вчерашнем визите в портал. И не только в связи с её странным поведением, но и потому, что он всколыхнул воспоминания о ночном походе туда же с Робом. Трудно обсуждать эту тему, не упоминая этот факт. Но и упоминать его совершенно не хотелось. Она уже надеялась, что Влад не станет обо всём этом расспрашивать, раз не сделал этого сразу. Но теперь поняла. Он просто ждал инициативы от неё или давал время осмыслить. "Ну ты ведь что-то говорила, правильно?" не сдавался Влад теперь. "Что именно?" Это было похоже на заклинание или что-то в этом роде. "Я не знаю, что говорила", буркнула Юля. "Как так может быть?" А как ты рисуешь мало того, что не видя, но даже не зная, что именно хочешь нарисовать? Влад замер на секунду, а потом тихо хмыкнул. Туше. Да уж, похоже, и заразил тебя странным поведением, потому что раньше за тобой подобного не замечалось. Такого и не было никогда, вздохнула Юля. Не знаю, что происходит и что всё это значит, но если это был какой-то транс, вроде тех, что случаются у меня, то в тот момент ты могла видеть эту девушку в той одежде, в которой она погибла. Я этого не помню, возразила Юля. Ты не помнишь и слова, которые бормотала. Хм, логично. А может быть, Юля осеклась, так и не закончив мысль. Но что ещё хуже, моментально забыв её, когда заметила, что к их столику направляется мужчина. Это было как ещё одно пугающее дежавю, но с единственной разницей, Этот мужчина в последнее время действительно подозрительно часто возникал рядом с ней. Роб. Вот только его здесь сейчас не хватало. Что может быть? Поинтересовался Влад, так и не дождавшись продолжения, но ответить Юля не успела бы даже если бы собиралась. Юля, Славик, какой сюрприз. Бодро поприветствовал Роб, бесцеремонно подтаскивая к их столику свободный стул и садясь. Не ожидал встретить вас сегодня здесь. Влад поморщился как от внезапного приступа зубной боли, а Юля так и вовсе замерла, боясь вздохнуть. Откуда он здесь взялся? Почему каждый раз оказывается там же, где она? Последний вопрос заинтересовал не только её. "Не ожидал, правда?" едко заметил Влад. "Ты всего несколько дней в городе, а уже в третий раз случайно оказываешься там же, куда приходит Юля. Это становится похоже на преследование". "Ну что, ты какое преследование?" Весело отмахнулся Роб, словно принял эти слова за дружескую шутку. Откуда у меня время на такие глупости? Просто это маленький город. Не настолько маленький, фыркнул Влад. Что тебе нужно? Ты ничего такого? Чего ты такой напряжённый? Несмотря на явную враждебность со стороны старого приятеля и не менее явную неловкость со стороны Юли, Роб продолжал излучать доброжелательность. И лучи эти были столь мощными, что уже не казались искренними. А вообще я подошёл, потому что хочу пригласить тебя на свою презентацию. В пятницу, в башне на набережной. Ты ведь знаешь про новую гостиницу, которую мы открываем. Знаю. Холодно уронил Влад. Сомнительное предприятие, на мой взгляд. А вот приходи на презентацию, и узнаешь, почему имеет смысл вложиться в это дело. Ваш холдинг, конечно, уже вложился, но частные инвесторы мне тоже интересны. Я знаю, что ты не посещаешь подобные мероприятия с тех пор, как Ну, в общем, с того несчастного случая. Но, может быть, передумаешь? Я уже пытался пригласить Юлю, но она отказалась идти без тебя. Хотя ей это было бы интересно и полезно. Правда, Юль? Он так резко повернулся и обратился к ней, что она едва не поперхнулась ризотто, которая решила всё-таки доесть, чтобы хоть чем-то себя занять в этой неловкой ситуации. Ей так и не удалось выдавить из себя ни слова, поэтому Влад ответил за двоих. У нас другие планы. Жаль. Но я так и думал. Печально вздохнул Роб, не отрывая взгляда от Юли, которая не знала, куда деться. А что там с этим недостроенным монстром? Ты вспомнила, зачем таскала меня туда? Там ведь какой-то парень пропал. Дело в этом? Наверное, если бы сейчас под Юлей разверзлась бездна, и она провалилась бы сквозь землю прямо в кипящий котёл ада, она бы чувствовала себя лучше, чем оставаясь за столом в красивом зале с мягкой музыкой лучшего из ресторанов Шелкова. Задавая вопрос, Роб смотрел ей прямо в глаза и совершенно не реагировал ни на испуг, ни на безмолвную мольбу, ни на выразительное покачивание головой, которое однозначно требовало: "Перестань не продолжай эту тему". Но Роб определённо задал вопрос специально. Влад, конечно, среагировал. Он не мог вопросительно смотреть на неё, но на его лице отразилась растерянность. "Что такое?" картинно удивился Роб, переводя взгляд с Влада на Юлю и обратно. Она тебе не рассказывала о нашем маленьком приключении. Честно говоря, было стрёмно. Должен признаться, я боялся, что она вдруг сгинёт из окна или ещё что-то с собой сделает. Поэтому и отвёл к себе в номер, чтобы она ещё чего-нибудь не учудила. Та ещё ночка была, должен заметить. Юля зажмурилась и для верности закрыла лицо ладонями, как будто это могло что-то исправить, как-то спрятать её от того, что Роб сделал. А внутренний голос лишь гаденько напомнил, что он предупреждал. Кровь ударила в голову и застучала в висках. Пальцы сжались вокруг вилки, и пришлось приложить немалые усилия, чтобы удержать руку и не попытаться ткнуть ею в роба. Влада пугало даже не то, что он может не попасть и при этом выглядеть глупо. Он как раз боялся попасть вилкой в глаз или ещё как-то причинить тяжёлые телесные повреждения. Или это будут повреждения средней тяжести? Он точно не знал и узнавать не хотел. Любые проблемы с законом в настоящий момент были ему совершенно не кстате. Но как же жгло злостью внутри. В этом огне можно было сгореть, не сходя с места. Что за история с ночным походом в портал? Почему Юля ни слова об этом не обмолвилась? Трудно поверить, что просто случая не было и к слову не пришлось. Они второй день только о портале и говорят. Следом Влад сообразил, что это очевидно случилось ночью после похода в клуб, когда Юля так и не вернулась. Он решил, что она обиделась и предпочла переночевать дома, но, судя по всему, домой она в ту ночь тоже не вернулась. Почему она предпочла остаться у Роба? Почему он говорит, что она чудила? Влад вдруг очень отчетливо понял. Если Роб напоил чрезмерно доверчивую и не всегда умеющую сказать нет Юлю, а потом воспользовался этим, он убьёт его. Не лично, конечно, это ему не под силу, но он найдёт профессионала, которому можно заплатить за подобную услугу. И это осознание напугало его так, что пальцы вокруг вилки сами с собой дрожали. Убирайся отсюда. Велел Влад в мика хрипшим голосом: "Я больше не хочу тебя слышать". "О, ну что ты так взъелся?" насмешливо поинтересовался Роб. Уходить он явно не собирался. "Это ведь просто игра, разве нет? Всегда была игрой. Кого выберет девушка? Когда-то везло тебе, когда-то мне. Порой обламывались обоим. Чем этот раз собственно отличается? Давай считать в таких случаях, что у нас 1:1. Если ты сейчас же не уберёшься, что? Как лопишь меня своей белой тростью? Влад до боли стиснул зубы. Он никогда не был склонен к дракам, но сейчас тот факт, что он не может нормально двинуть робу в челюсть, невыносимо бесил. Даже если бы он не воспользовался этой возможностью, будь она у него. Бесило то, что роб знает. Влад сейчас ни на что не способен. Игорь, конечно, где-то недалеко, его можно вызвать одним звонком, но что потом? Устроить скандал? Драку? Глупо. То уйдём мы. Наконец закончил свою мысль Влад. "Юля? Да, она уже ушла", насмешливо сообщил Роб. Как только поняла, что наша маленькая тайна больше не тайна. Теперь кровь напротив, отхлынула от головы. Внутри сразу стало как-то холодно и пусто. Ушла и просто оставила его здесь, даже не попыталась что-то объяснить. А он этого не услышал. В это трудно было поверить. Но если бы Юля всё ещё оставалась за столом, она уже дала бы о себе знать, что-нибудь сказав. Больно, правда? неожиданно спросил Роб. И теперь его голос звучал совсем иначе. Ушли как нарочито доброжелательные, так и насмешливые интонации. Зато появилось что-то мрачное, какая-то глухая тоска. Больно понимать, что любимая девушка ускользает, связь рвётся, а ты ничего не можешь сделать. Я ждал момента, когда смогу заставить тебя это почувствовать. Думал, Света станет моей местью. Но и её ты не любил. Я уже думал, ты вообще никого, кроме себя, любить не способен. Но травма, видимо, изменила тебя, сделала более восприимчивым. Может быть, это не очень красиво мстить инвалиду. Но что поделать? Я слишком долго ждал этого момента. Так это всё из-за Кати? Не поверил Влад. Ты всё никак не успокоишься? Я любил её, зло процедил Роб. А для тебя она ничего не значила, но ты всё равно увёл её у меня. Ты так и не понял, что тогда произошло. Дело было вообще не во мне. Она просто не испытывала к тебе ни малейшей симпатии. Да, я был не слишком-то сильно ей увлечён, как и она мной. Но ты ей был совсем не интересен. Заткнись, прошипел Роб, перебивая. Ты вообще ничего не понимаешь. Если бы не ты тогда, был бы кто-то другой, вот и всё. «Руб, Пора уже пережить это. Посмотрим, как быстро ты это переживёшь. По остывшему на пару десятков градусов тону стало понятно, что Роб всё же смог взять себя в руки, потому что Юля не будет с тобой, Влад. Это я тебе гарантирую.